Папуля, говорю, пень ты трухлявый. Не заставляй своего любящего сына терять тебе больше уважения, чем требует естество. Я ведь знаю, ты книг роду не читал. Просто подбираешь длинные слова в чем-нибудь мозгу. Пропусти рюмашку, не унимался папуля. И вдруг как заорет, я услышал смешок дедуле. Крадешь мудрость из умов людских, а? Сказал дедуля, это я тоже умею. Сейчас я в своей кровеносной системе мгновенно вывел культуру возбудителя мигрени и телепортировал ее тебе в мозг, пузатый негодник. Чумы нет на изверга. Внемли мне, Сонг. В ближайшее время твой ничтожный родитель не будет нам помехать. Есть, дедуля, говорю. Ты в форме? Да. А малыш? Тоже. Но действовать должен ты. Это твоя задача, Сонг.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 В городе, где ты находишься, Сонг, есть люди, коим ведомы нужные мне слова. Вот, погоди. Он порылся в мозгу нескольких человек. Потом продолжил. При жизни моего прародителя люди научились расщеплять атом. Появилась м -м, вторичная радиация. Она оказала влияние на гены и хромосомы некоторых мужчин и женщин. У нас, когминов мутация доминантная. Вот потому мы и мутанты. То же самое говорил Роджер Бекон. Точно, припомнил я. Так. Но он был дружелюбен и хранил молчание. бы в те дни люди дознались о нашем могуществе, нас сожгли бы на костре. Даже сегодня открываться небезопасно. Под конец... Ты ведь знаешь, что воспоследствует под конец, Сонг. Да, дедуля, подтвердил я, потому что и в самом деле знал. Вот тут-то языковыка. По-видимому, люди вновь расщепили атом. От того и распознали урановый котел. Его надлежит уничтожить. Он не должен попасть на глаза людям. Но нам нужна энергия. Немного, а все же. Легче всего ее получить от уранового котла. Но теперь им нельзя пользоваться. Сонг, вот что надо сделать, чтобы нам с малышом хватило энергии. Он растолковал мне, что надо сделать. Тогда я взял, да и сделал. Стоит мне только глаза скосить, как я начинаю видеть интересные картинки».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 Пропустил, наверное, атом. Затем после этого я научился и превратил прутья в ничто. Выкарабкался наружу. И потом обратно превратил их в железо. Сперва удостоверился, что мистер Армбрестер спит. В общем, легче легкого. Нас поместили на седьмом этаже большого здания. Наполовину мэрии, наполовину тюрьмы. Тело было ночью, меня никто не заметил. Я и улетел. Один раз мимо меня прошмыгнула сова. Думала, я в темноте не вижу. А я в нее плюнул. Попал, между прочим. С урановым котлом я справился. Вокруг него полно была охраны с фонарями. Но я повис в небе, куда часовые не могли досягнуть. И занялся делом. Для начала разогрел котел. Так что штуки, которые мистер Арм Брестер называет графитовыми замедлителями, превратились в ничто. Исчезли. После этого можно было без опаски заняться урану-235, так что ли?